горе старик как будто вспомнил о моем присутствии и подошел ко мне. «У вас такой вид», — сказал он, — «как будто бы вы забыли позавтракать». Его маленькие черные глазки блестели из-под бровей. «Я должен извиниться за это. Теперь вы наш гость, и мы должны позаботиться о вас. Хотя, как вы сами знаете, вы гость непрошенный». Он прямо взглянул мне в лицо. «Монгомери!» «Сказал мне, что вы образованный человек, мистер Прендик Он сказал, что вы немного занимаетесь науками. Нельзя ли мне узнать, собственно, какими?» Я рассказал ему, что занимался несколько лет в Королевском колледже и делал кое-какие биологические исследования под руководством Гексли. Услышав это, он слегка приподнял брови. «Это меняет дело, мистер Прендик. сказал он с легким оттенком уважения в голосе. «Как ни странно, но и мы все — биологи. Это своего рода биологическая станция». Взгляд его упал на людей в белом, которые хлопотливо тащили на тачке пуму по направлению к изгороди «Мы — биологи, по крайней мере, я и Монгомери», — добавил он. «Когда вы будете в состоянии покинуть нас, неизвестно», — сказал он минуту спустя. «Наш остров не лежит на привычном пути кораблей. Мы видим их не чаще раза в год или около того». Он внезапно оставил меня и, пройдя мимо везущих пум людей, поднялся наверх по откосу и вошел внутрь изгороди. Остальные двое остались в Монгомере, наваливая груду багажа на низенькую тележку. Лама все еще оставалась на баркасе вместе с кроличьими клетками». Гонщие были по-прежнему привязаны к скамьям. Нагрузив на тележку пудов 60 все трое схватили ее и принялись втаскивать на гору вслед за пумой. Монгомери оставил их и, вернувшись ко мне, протянул мне руку. — Что касается меня, то я рад, — сказал он. — Капитан настоящий сел Он сделал вам много неприятностей. — Вы еще раз спасли меня, — проговорил я. — Ну как на это взглянуть? «Уверяю вас, остров покажется вам чертовски скучной дырой. Будьте на вашем месте, я постарался бы поскорее выбраться отсюда». «Он...» Монгомери замялся и не досказал того, что едва не сорвалось у него с языка. «Не будете ли вы добры помочь мне выгрузить клетки с кроликами?» — сказал он. Его поведение относительно кроликов очень удивило меня. Я вошел в воду и помог ему стащить на берег один из кроличьих домиков. Как только это было сделано, он открыл дверцу ящика и, наклонив его, вывернул все его живое содержимое на землю. Кролики упали друг на друга, барахтающиеся грудой. Он ударил в ладоши, и они тотчас же скачками разбежались по берегу. Их было штук пятнадцать или двадцать. — Простите и размножайтесь, друзья, — проговорил мангомери Населяйте остров. У нас здесь был некоторый недостаток в мясе. Пока я наблюдал за разбегавшимися кроликами, вернулся старик с бутылкой коньяку и несколькими сухарями в руке. «Вот кое-что для вашего подкрепления, Прэндик», сказал он значительно более дружелюбным тоном, чем раньше. Не заставляя себя долго упрашивать, я принялся за сухари, в то время как он помогал Монгомери выпускать на волю еще более двух десятков кроликов. Три оставшихся ящика — были отправлены к дому вместе с Ламой. К коньяку я так и не притронулся, так как никогда не употреблял спиртных напитков».